Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него, дрянь, помой. — Ты хорошо рассказываешь, хорошо, — сказал Дорож, одобрительно кивнув головою. Спирит продолжал. — Зайца увидит скорее, чем табак трешь из носу. Бывало свистнет. — А ну, разбой! А ну, быстрая! А сам на коне вовсю прыть и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит. Он ли собаку или собака его? Сивухи кварту свистнет вдруг, как бы ни бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени Начал он заглядываться беспрестанно на паночку. Вколепался ли он точно в нее, Или уже она так его околдовала, Только пропал человек, обабился совсем. Сделался черт знает что, Пфу, непристойно и сказать, «Хорошо!» — сказал Дорош. Как только паночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбоя зовет бровком, спотыкается и невесть, что делает. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня. «Дай», — говорит Никитка, — «я положу на тебя свою ножку». А он, дури, не рад тому. Говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня».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 И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только кучка золы до да пустое ведро. Сгорел совсем. Сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти. Когда Спирит окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря. — А про шепчиху ты не слышал? — сказал Дорош, обращаясь к Хаме. — Нет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 Есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего, повторил он, махнув рукой. Будем читать.